Только-только вышла из редакции, включила стеклоочистители Проскурина. Работы много, а тут еще Жорж Сант интервью с одной вип-персоной поручила. Ну ладно, не оправдывайся, перебила ее соседка и сделав паузу, как бы невзначай добавила. Я уж решила, что ты Сладышевым. С чего это ты так решила? Опешила Катя. Неужели видела, как мы целовались во дворе? Похолодела в груди, не может быть. Игорь не отпускал ее от себя ни на шаг. — Не знаю. Ты так подозрительно по-английски вчера исчезла. Хорошо, хоть Яна подсказала, что уехала в Минск на автобусе. Могла бы предупредить. Так я и предупреждала, что в понедельник мне сдавать номер. Стараясь оставаться спокойной, Катя нервно ткнула пальцем прикуриватель. — Что тут подозрительного? Это вам можно хоть каждый вечер в гостях засиживаться. А мне, как только поняла, что раньше двенадцати ночи домой не попаду, пришлось быстренько соображать, как самой добираться. — Вообще-то ты права. Мы только к часу ночи в Минск вернулись, — согласилась Колесникова. — Хотела к тебе сразу заглянуть, но Игорь не пустил. — Ясное дело. Ты же настоящая жена. Должна спеть ему колыбельную. И вообще, что у тебя за тон? «Ты меня в чем-то подозреваешь?» «Подозреваю. В чем?» Ленка выдержала паузу. «Уж слишком странно ты вела себя в субботу у Михалыча. Глаза горели? Или перепила, или... Именно перепила. Не дожидая следующего «или», закрыла скользкую тему Катя. «Еще и сегодня голова болит. На работу едва встала. Слушай». Мне в магазин надо заскочить, дома шаром покати. Появлюсь в квартире, дам знать. Зайдешь? Нет, не сегодня. Спать хочу. Игорь вечером в Москву улетел, а я после этих выходных тоже никак в себя прийти не могу. Устала. Вот видишь, и ты устала. Ну ладно, отдыхай. Хотя подожди. А чего это вдруг? Ты спросила меня о Ладышеве. Есть причина. Все мужики в субботу твои были, даже Ладышев. Первый раз за тобой такое наблюдала. Кстати, вчера вечером после охоты вся компания завернула к Григорию с Яной, поэтому мы и вернулись поздно. А Вадим и там тобой интересовался, куда пропала. — И поэтому ты решила, что я сейчас с ним? — Хороша подруга. Да ничего и не решила, просто он тоже был какой-то смурной. Не такой, как накануне. Ни шуток тебе, ни прибауток. За столом молчал, молчал, а потом вдруг засобирался и уехал с друзьями. Неужели господин Ладышев даже не попрощался с тобой? Ну, почему же? Со мной как раз попрощался. Даже номер телефона оставил. Могу дать. Спасибо. Мне ни к чему. если так. Ладно, как знаешь. Завтра поговорим. «Завтра вряд ли получится. Забыла?» «Виталик прилетает». «М-м, забыла. виталик прилетает «Игорь только в четверг вернется. Могли бы с тобой два вечера проболтать», — вздохнула Ленка. «Ну что ж, подождем возвращения Виталика», — загадочно добавила она. «Это ты к чему?» «Да так». «Ясно. Как я понимаю, у тебя переизбыток общения с Полевой». — Ну, кое в чем она права. — Например. — Например, в том, что в тихом омуте черти водятся. — Взять хотя бы тебя в субботу. — Лена, хватит! — решительно оборвала Катя. — Или заходи ко мне через часок, все выясним. Или мусоль дальше эту тему с Людмилой. — Да не злись ты, — сменила тон Лена. С кем-с кем, а уж с ней я точно на личные темы разговаривать не буду. И что это за личные темы? — После расскажу, — напустила туману Колесникова. — Что-то у меня кошка снова дурака валяет. То ли приболела, то ли укол пора делать. Неожиданно переключилась она на другое. Третью ночь орет. Лучше свози ее коту на свидание. — Да ты что? Она же у нас породистая. Ей через московский клуб кавалера искать надо. — Так ищи. Если честно, мне для полного счастья только забота о твоей кошке не хватает. От информации голова пухнет. — Лен, мне пора ехать. — глянула она на приборную доску. — Мотор перегреется. — Ничего у тебя не перегреется. Ты недавно Тео проходила, — обиженно напомнила Колесникова. Раньше ты по дороге могла болтать. То было раньше. А сегодня последнюю сводку Гаи почитала и поняла. Хватит. Безопасность движения прежде всего. Кстати, и тебе советую. Так я пока без машины. Забыла, что ли? Ну, ладно. Чувствую, с тобой сегодня каши не сваришь, — тяжело вздохнула Ленка. Спокойной ночи, спокойной ночи. До встречи. Опустив телефон на колени, Катя включила фары и толкнула рычаг автоматической коробки передач. И все-таки Ленка что-то заподозрила. Выехав со стоянки с досадой, подумала она и о Ладышеве напомнила. Целый день старалась забыть и о нем, и о субботе, и об охоте, и вот тебе на. А вернуться, что ли, еще поработать? Подняв голову, посмотрела она на светящиеся окна редакции. — Нет, поздно. — За продуктами и домой. — А рублей-то кот наплакал, — вспомнила она. — Придется заехать туда, где есть обменник. Добравшись до супермаркета на Заславской, Катя обменяла деньги, взяла тележку, набросала в нее всего, что с голодухи показалось вкусным, подъехала к кассе и почувствовала, что сил терпеть голод не осталось. Борясь с угрызениями совести, в такой час, есть белый хлеб, она отломила кусочек багета, украдкой запихнула его в рот и вздохнула. — Ой, нельзя мне ходить в магазин! С тех пор, как врачи прописали ей первый курс гормонов, и она стала набирать вес, закупка продуктов легла на плечи Виталика. А выходным он ездил на рынок, после работы, если нужно, заглядывал в супермаркет. Рассчитавшись, Катя выгрузила содержимое тележки в два пакета, снова отщипнула кусочек багета и, на ходу жуя, направилась к парковке. Рядом с ее маленькой машиной возвышался большой черный ровер. Кто-то знакомое померещилась ей в этом автомобиле, а, кажется, именно он стоял у дома егеря. Жаль, номер не запомнила. В салоне никого. Кто же его хозяин? Захлопнув дверцу багажника, с интересом посмотрела она на соседнюю машину. Прихватив в салоне багет, она завела двигатель, но решила подождать. Вверх взяла любопытство. Ждать пришлось недолго. Сначала слева пискнула и мигнула сигнализация. Затем хлопнул багажник. На пассажирское сиденье уселась длинноволосая брюнетка. Мужчина закрыл за ней дверцу, обошел машину сзади. Пытаясь его рассмотреть, Катя вытянула голову, но тут же отпрянула назад, вжалась в сиденье и даже слегка сползла под руль. Водителем был Вадим Ладышев. Включив в салоне свет, он снял целлофановую обертку с коробки с диском. Спустя несколько секунд свет погас. Салон озарился подсветкой. И громыхнули колонки. Смеясь, девушка тут же подалась вперед протянула руку к панели. Стала тише. Затем она помернулась к Вадиму лицом и чмокнула его в щеку. Наконец машина стала медленно выезжать задним ходом. Посмотрев вслед удалявшимся габаритным огням, Катя выползла из-под руля и закрыла глаза. Вот и все, что требовалось доказать. Субботу вечером... На моем месте могла оказаться любая другая, та же Ленка, те же деревенские крали. А ведь он честно предупредил, что главное в охоте понять, кто на кого охотится. Выходит, я была лишь добычей. А сама дура поверила, что такая особенная. — Спасибо за науку, Вадим Сергеевич. Но и денечек выдался. Она перевела взгляд влево, где на освободившееся место успела припарковаться другая машина. Магазин ударными темпами выполнял поставленную задачу — поить и кормить припозднивший салют. — Забыть. Ничего не было и нет. Катя аккуратно собрала с колен крошки багета, высыпала в пепельницу и решительно включила заднюю передачу. Как нет, и не будет прежней Екатерины Александровны проскуренной. Почему-то мелькнуло в голове.